Он решил, что первым же его распоряжением, которое он сделает, вступив в полновластное управление, будет посадить Дуньку в подвал. Подвал он решил не уничтожать. Чиновник, приехавший от губернатора, в тот же вечер, как только кончилось первое дознание о смерти князя, послал за парикмахером Прохором Савичем. Кабинеты спальня князя были опечатаны. Для чиновника была отведена библиотека, куда и пришел к нему Прохор Савич». «Заприте дверь», – сказал ему чиновник, а когда парикмахер запер дверь, отошел от стула, где горел канделябр с восковыми свечами, приблизился к старику, протянул ему руку, пожал известным особенным образом, а затем по уставу масонского ордена «они нога к ноге, колено к колену, рука к руке» сказали на ухо друг другу условные слова, которыми масоны обменивались при встрече. Тогда Прохор Савич, по-видимому посвященный в высшую степень, занял место у стола и пригласил чиновника сесть. Тот повиновался, достал из кармана запечатанное письмо и передал его старику. Письмо было от губернатора, собственноручное, с печатью, изображавшей пентаграмму в змеином кольце. Прохор Савич распечатал и прочел. «Достолюбезный брат, поборник нашего ордена, который передаст вам это письмо, человек достойный. Будьте благосклонны к нему. Ему даны на всякий случай все распоряжения. Располагайте им, как хотите и как заблагорассудите» ибо мы все знаем, что то, как вы скажете поступить, будет хорошо. «Значит, у вас с собой бумаги?» – спросил Прохор Савич, прочтя письмо. «Со мною, но могу я спросить у вас о том, что меня интересует?» «Спрашивайте. Как вы думаете, смерть князя естественная или над ним было совершено насилие?» Прохор Савич ответил не сразу. «Зло побороло зло», – сказал он, помолчав. «Князь стал жертвой собственных поступков. Нет, он не погиб своей смертью». «Надо ли настаивать на расследовании дела?» «Вы спрашиваете меня как чиновник, а мы говорим с вами как масоны». «Для брата масона такой вопрос неуместен. Вы забыли правило, что для каждого человека в самом проступке его кроется наказание, от которого он не уйдет. Так говорит божественное правосудие. Напрасно мы будем мешать ему правосудием человеческим, слепым и часто ошибочным. Предоставьте это дело воле Божьей». «Как же мне поступить с бумагами, которые у меня?» – спросил чиновник. Вы сегодня же передадите их гласность и объявите, что нужно. «Слушаю, князь», — сказал чиновник, — «значит, вам угодно открыть свое имя?» «Это необходимо сделать по некоторым причинам, скорее, чем я думал. Сделайте сегодня же». «Я приступлю сейчас же, если вам угодно», — сказал чиновник, встав. Через некоторое время в библиотеке были собраны все представители власти, наехавшие в Вязники, и все домашние, имевшие наибольшее значение». Зазонт Яковлевич явился одним из первых. Он чувствовал, что дело идет о самом для него главном, о сдаче наследства князя на временное хранение кому-нибудь впредь до того, пока выяснится, что наследников нет. Опись имущества была уже составлена. Это сделать было легко, потому что у Савельева все сведения были под рукою. Он не сомневался, что будет назначен хранителем наследства он и получит таким образом возможность полного распоряжения всем имуществом князя». Он горделиво выдвинулся вперед и посматривал на собравшуюся толпу ближайших домашних и дворни, среди которой был и Прохор Савич. Только он один, со своим невозмутимым спокойствием, кротко смотрел на Савельева, не опуская глаз. Все остальные робко опускали глаза, когда секретарь обращал на них внимание. Этот короткий, но твердый взгляд старика раздражал Сазонта Яковлевича. «Ну тебя я первого погоню отсюда», – решил он, глядя на Прохора Савича. «То есть минуты лишней не останешься здесь». Судейский, составивший уже соответствующий акт, стал громогласно читать его – В акте говорилось, что состояние князя, оставшееся после него и заключавшееся в таких-то и таких-то статьях, сдается на хранение бывшему секретарю князя Гурия Львовича Сазонту Яковлевичу, сыну Савельеву, впредь до явки законного наследника, проживающего или проживавшего, будь он умер, о чем сведения не имеется в чужих краях, родного дяди князя Гурия Львовича, князя Михаила Андреевича Каравай-Батынского».